Ирландец по происхождению, шотландец по рождению, наставленный в римско-католической вере голландскими и иезуитами, Артур становится англичанином. Английская история его вдохновляет, английская свобода внушает ему гордость, английский крикет делает его патриотом, а величайшей эпохой в английской истории при обширнейшем выборе был XIV век. Время, когда английский лучник господствовал на полях брани. Когда и шотландского, и французского королей держали пленниками в Лондоне. Но, кроме того, он не забывает и рассказы, которые слушал под поднятую ложку-мешалку. Для Артура корни англичанства уходили в давно миновавший, долго хранимый в памяти много «напридуманный мир рыцарства». Не бывало рыцаря более верного, чем сэр Кей, никого столь доблестного и влюбленного, как сэр Ланселот, столь безупречного, как сэр Галахет. Не было пары влюбленных более неразлучных, чем Тристан и Изольда, ни жены более прекрасной и неверной, чем Геневра. Ну и, разумеется, не бывало короля более доблестного и благородного, чем Артур. Соблюдать крестьянские добродетели — Было доступно всем, от последних простолюдинов до знатнейших из знатных. Но рыцарственность была прерогативой сильных. Рыцарь защищал свою даму, сильный помогал слабому, честь была живой сущностью, ради которой ты должен был готов умереть. К несчастью, количество святых гралей и рыцарских миссий, доступных свежедипломированному врачу, было крайне ограничено. В нынешнем современном мире бирмингемских фабрик и шелковых котелков понятие рыцарственности часто казалось увядшим до правил порядочности. Однако, где возможно, Артур следовал кодексу рыцарской чести, он был человеком слова, он протягивал руку помощи неимущим, Он истрегался низменных эмоций, он был почтителен женщинами, он хранил долгосрочные планы спасения и обеспечения своей матери. Раз уж XIV век, к сожалению, кончился, и он не был Уильямом Дугласом, лордом Лиддесдейлом, цветом рыцарства, все вышеупомянутое было лучшим, чем пока обходился Артур. Правила рыцарственности, а не учебники физиологии, определили его первоначальный подход к прекрасному полу. Он был достаточно красив, чтобы привлекать внимание женщин, и энергично флиртовал. Как-то раз он с гордостью сообщил мам, что чисто влюблен в пятерых женщин одновременно. Совсем другое, чем закадычная дружба со школьными товарищами, но, по меньшей мере, некоторые правила прилагались и тут. Например, если девушка вам нравится, вы даете ей прозвище. Скажем, Эльмар Уэлден, хорошенькая крепышка, с которой он бешено флиртовал несколько недель, он назвал ее Эльмой в честь огней святого Эльма, этих чудесных огней, которые появляются на мачтах и снастях кораблей во время бури. Ему нравилось воображать себя мореходом на опасных волнах жизни, пока она озаряет темные небеса над ним. Он даже чуть-чуть не стал ее нареченным, но со временем так и не стал. Кроме того, он был тогда крайне озабочен ночными полюциями, которые не фигурировали в смерти Артура. Влажные утренние простыни не слишком вязались с рыцарственными грезами, а также и с понятием о том, что такое человек или чем он может быть, если посвятит этому свой ум и силы. Артур старался дисциплинировать свое спящее «я», увеличивая физические нагрузки. Он уже занимался боксом и играл в крикет и футбол. Теперь он, кроме того, принялся за гольф. Где мужчины меньшего калибра обращались к непотребностям, он читал уиздена, ежегодный справочник по крикету, Он начал предлагать рассказы в журналы. Вновь он превратился в мальчика на школьной партии, используя свои голосовые приемы. Фокусирование на поднятых глазах, на причине разевания ртов от недоверчивого изумления, он писал рассказы того рода, которые любил читать сам. Наиболее разумный подход к игре в писательство с его точки зрения. Он помещал свои приключения в дальние страны, где повсюду можно найти клады, а местное население отличается высоким процентом гнусных злодеев и спасабельных девушек, только одного типа герой годился для выполнения рискованнейших миссий, которые он планировал. Для начала те, чьи организмы были ослаблены, а также привержены жалости к себе или алкоголю, решительно не подходили. Отец Артура не выполнил свой рыцарский долг в отношении мам. Теперь этот долг перешел к его сыну. Он не мог спасти ее приемами XIV века, и потому будет вынужден пользоваться теми, которые применимы в менее славном столетии. Он будет сочинять рассказы, он будет спасать ее, описывая выдуманные спасения других. Эти описания принесут ему деньги, а деньги довершат остальное. Джордж. До Рождества две недели. Джорджу теперь 16, и он в эти дни уже не испытывает радостного волнения, как прежде. Он знает, что рождение спасителя нашего — великая истина, ежегодно празднуемая. Но он расстался с нервной экзальтацией, которую все еще испытывают Орос и Мод. Не разделяет он и тривиальные надежды, которые его старые школьные товарищи Враджли — открыто выражали, предвкушая легкомысленные подарки, каковым не место в доме священника. И еще они каждый год мечтали о снеге и даже принижали веру, молясь о нем. Джордж равнодушен к катанию на коньках или на санках, или к вылепливанию снеговиков. Он оставил Раджлийскую школу позади и теперь изучает юриспруденцию в Мейсон-колледже в Бирмингеме. И если он приложит усилия и сдаст первый экзамен, то получит диплом клерка-стажера. Через пять лет стажировок будут последние экзамены, и тогда он станет солиситором, юрист-консультант. Он видит себя с письменным столом, с собранием юридических книг в тяжелых переплетах, еще в костюме. А между карманами его жилета свисает часовая цепочка с брелоками, будто золотой шнурок. Он воображает себя уважаемым человеком. Он воображает себя в шляпе. Когда он добирается до дома, в угасании декабрьского дня уже совсем стемнело. Он протягивает руку к двери и замечает на ступеньке какой-то предмет. Он наклоняется, а затем присаживается на корточки, чтобы рассмотреть его поближе. Это большой ключ, холодный при прикосновении и отяжеляющий руку. Джордж не понимает, откуда он взялся. Ключи к замкам в доме священника гораздо меньше, как и к двери воскресной школы. Ключ к церкви тоже другой. Не похож он как будто и на ключи фермеров. Однако его вес указывает на серьезное назначение. Он приносит ключ отцу, который удивлен не меньше. На ступеньке ты говоришь. Еще один вопрос, на который отец знает ответ. Да, отец. И ты не видел, чтобы кто-то его туда положил? Нет. И по пути со станции ты не встретил никого, кто шел бы отсюда? Нет, отец. Ключ с приложением записки, отсылается в Хеднесфордский полицейский участок. И три дня спустя, когда Джордж возвращается из колледжа, в кухне сидит сержант Аптон. Отец все еще навещает прихожан. Мама тревожно суетится в кухне. Джорджу... Приходит в голову, что за находку ключа назначена награда. Если история была такой, какие нравились мальчикам в Раджли, то ключ откроет сейф или сундук с сокровищами, и герой затем потребует карту с крестиком. У Джорджа не было вкуса к таким приключениям. Они всегда представлялись ему слишком неправдоподобными. Сержант Аптон, краснолицый мужчина, с телосложением деревенского кузнеца. Черная сержантская саржевая форма стягивает его и, возможно, В этом причина пыхтения, которое он издает, он оглядывает Джорджа с головы до ног и кивает своим мыслям. Так ты тот молодчик, который нашел ключ. Джордж вспоминает свою попытку играть в сыщика, когда Элизабет Фостер писала на стенах, а теперь еще одна тайна, но на этот раз в ней замешан полицейский будущий солиситор.